Часть вторая. Много света будет пролито. Название этого раздела и его первой главы цитата из Происхождения видов. Дарвин говорил о том, что много света будет пролито на происхождении человека, и сам же сделал это в своей книге Происхождение человека и половой отбор. Но мне нравится думать о том, что его идеи прояснили множество других вопросов. Мы даже рассматривали эту фразу как вариант названия для моей книги. Первый очерк в этом разделе много света будет пролито» — Предисловие, которое я недавно написал для нового учебного издания Происхождение человека, напечатанного Gibson Square Пока я работал над этим предисловием, я понял, Дарвин был еще прозорливее, чем я считал. Дарвин-триумфатор это материалы моего доклада на втором симпозиуме Люди и звери, проходившим в Вашингтоне в 1991 году. У него есть подзаголовок: Дарвинизм как вселенская истина. Выражение вселенский дарвинизм, universal Darwinism, я впервые предложил на проходившей в 1982 году в Кембридже конференции, посвящённой столетию со дня смерти Дарвина. Дарвинизм не ограничивается процессами, которые легли в основу жизни на нашей планете, можно убедительно обосновать точку зрения, согласно которой это фундаментальное свойство жизни вообще, как вселенского явления, где бы она ни была обнаружена. Если это так, то свет Дарвина проливается дальше, чем мог даже мечтать этот скромный и добрый джентльмен. Еще одно место, куда стоит пролить много света, является собой мрачное дно креативной пропаганды. Власть телевизионщиков в аппаратной и монтажной Так очевидно велика, что удивительно, как редко они ею злоупотребляют. Говорят, что социалист Тони Бен, парламентарий-ветеран, когда у него берут интервью, всегда ставит на запись собственный магнитофон, чтобы располагать доказательствами на случай недобросовестности журналистов. Как ни странно, я редко сталкивался с такой необходимостью, и в тот единственный раз, когда меня преднамеренно обманули, это сделал один австралийский креационист. О том, как эта постыдная история убедила меня напечатать очерк к вопросу об информации, рассказывается в нем самом. «Черт по рожденью, черт, его природы не воспитать. Цитата из бури Шекспира, акт 4, сцена 1, перевод Кузьмина. Взятая из этой цитаты противопоставление роли природы и воспитания nature nature прежде всего в формировании человеческой личности Было предметом бурных споров, особенно во второй половине 20 века, примечание переводчика. Как неприятно должно быть было бы Шекспиру узнать, сколько его строк вошли в нашу повседневную речь. Я подозреваю, что ему было бы неловко в связи с нынешним злоупотреблением этим клише, природа или воспитание. В 1993 году, в результате газетной шумихи, вызванной обнаруженным в экс-хромосоме так называемым Геном гомосексуальности. Я получил предложение от редакции газеты Daily Telegraph разоблачить миф о генетическом детерминизме. Так я написал текст, приведенный здесь под названием "Гены это не мы". Мой литературный агент Джон Брокман обладает талантом убеждать своих клиентов и других авторов бросать все и принимать участие в написании книг, выходящих под его редакцией, даже вопреки деловым соображениям, к которым он сам обычно советует прислушиваться. Высокая честь оказаться в списке приглашенных заманивает их в его салон, и не успев понять, что произошло, они уже проверяют корректуру для бумажного издания. Сын закона Мура это текст моего футурологического доклада на традиционно интереснейшем онлайновом симпозиуме, следующие 50 лет.